Частица двадцать восьмая. В начале мая 1909 года Анна Мейер-Шмидт, домохозяйка, жившая в Базеле, прочла в местной газете заметку, где сообщалось о назначении Эйнштейна. На нее нахлынули уже почти стершиеся из памяти воспоминания, как десять лет назад она провела лето в Мэтменштетене в отеле «Парадис», принадлежавшем ее кузену. Она вспомнила ухаживавшего за ней красивого студента-физика, который вместе с матерью отдыхал в том отеле, и вспомнила написанные для нее стихи о любви. «Анна, теперь жена чиновника, отправила профессору Эйнштейну открытку с поздравлением. Он ответил ей письмом, содержание которого балансировало на грани между вежливостью и двусмысленностью. «Вероятно, я еще бережнее храню воспоминания о чудесных неделях, проведенных вместе с вами в отеле «Парадис», — писал он. «Я всем сердцем желаю вам счастья и уверен, что вы стали столь же обворожительной и жизнерадостной женщиной, какой в те дни были очаровательной и веселой девушкой». Он сообщил ей, что в конце концов женился на фройлен Марич, и что хотя теперь его имя попало в газеты, он все тот же, разве что молодость прошла. В постскриптуме Эйнштейн, указав свой рабочий адрес, просил Анну навестить его, когда она окажется в Цюрихе. Каковы бы ни были намерения Эйнштейна, Мейер похоже, восприняла его ответ как намек на возобновление прежних отношений. Она написала письмо, которое каким-то образом попало к Мелеве. В ярости от того, что эта женщина пишет Эйнштейну, а он ей, Марич отправила письмо мужу Анны. Она заявила, что не знает причины, побудившей Анну написать второе столь неуместное письмо. В конце Милева то ли искренне, то ли притворно добавила, что Эйнштейн возмущен заигрываниями Анны. Эйнштейну пришлось вмешаться, чтобы разрядить ситуацию. Он написал письмо с извинениями Георгу Мейеру. Он сознался, что необдуманно и слишком остро отреагировал на открытку Анны. Это всколыхнуло прежнее чувство, но намерения его чисты. Эйнштейн умолял Мейера не обижаться на Анну, которую он подчеркнул это, вела себя достойно и ничего плохого не сделала. Особо он просил прощения за вмешательство Мелевы. Со стороны моей жены было неправильно вести себя подобным образом, ничего не сказав мне, что можно объяснить только ее чрезмерной ревностью. Эйнштейн чувствовал себя скорее жертвой, а не виновником этого инцидента. Вся история, омрачившая его отношения с женой, ему не нравилась. Ее гнев и ревность были продемонстрированы в самом худшем виде, а ее опека начала угнетать его. Не прошло и нескольких месяцев после того, как улеглись волнения, связанные с Анной Мейершмитт, как покой Эйнштейна нарушила другая женщина. Мария Винтеллер, первая любовь Эйнштейна, так или иначе всегда присутствовала в его жизни. Ее сестра Анна была женой Микеля Бесса, а брат Марии Пауль в 1910 году женился на сестре Эйнштейна Майя. Правда, Эйнштейн и Мария лет десять не переписывались. Однажды Эйнштейн не слишком тактично заметил Милеве. «Если я опять несколько раз увижу эту девушку, то наверняка снова лишусь рассудка. Я отдаю себя в этом отчет и боюсь подобного, как огня». Он не преувеличивал. Эйнштейн и Мария снова встретились, когда она приехала в Берн навестить сестру и ее мужа. По-видимому, это случилось летом 1909 года. Теперь Мария была учительницей. Ей было 32, Эйнштейну 30. Их любовь возродилась очень быстро. Вероятно, не вызывая подозрений у Мелевы, они встречались в окрестностях Берна, на густо поросшей зеленью горе Гуртен к югу от Берна, в лесу возле Брэмгартена, в небольшом городке Цоликофен. «Я продолжаю жить памятью о тех нескольких часах, которые скупая судьба позволила мне провести с тобой. Моя личная жизнь совсем безотрадна. Я постоянно тоскую о тебе». Только погрузившись головой в работу и размышления, мне удается перестать думать о тебе. Поэтому скажи наконец, почему ты бежишь от меня, как от прокаженного? Мое счастье в том, чтобы увидеть тебя опять или получить от тебя хотя бы короткое письмо. Я чувствую себя мертвецом в этой жизни, жизни без любви и радости, где есть только обязанности. Несколько месяцев Эйнштейн был в расстроенных чувствах. Ничего не изменилось даже тогда, когда семья переехала в Цюрих, а Милева снова забеременела. В марте 1910 года, явно все еще увлеченный Марией, он опять послал ей письмо «Люблю тебя сердечно. Думаю о тебе каждую свободную минуту. Я несчастен так, как только может быть несчастен человек. Пропащая любовь, пропащая жизнь. Именно так это отзывается во мне», – уверял он Марию. Часы, проведенные вместе, писал он, самые счастливые в моей жизни. Мария оставалась непреклонна. После нескольких месяцев молчания она написала Эйнштейну, чтобы сообщить, скорее всего, о своей помолвке с владельцем часовой фабрики. Эта новость и окончательный разрыв с Марией повергли Эйнштейна в отчаяние. Он ответил ей всего через полторы недели после рождения своего второго сына Эдуарда, хотя Милева еще не оправилась от родов. «Когда я читал твое письмо, мне казалось, я наблюдаю, как для меня роют могилу. Однако я еще раз благодарю тебя и милостивую природу за подаренное мне недостойному пятнадцать лет тому назад и совсем недавно несколько часов блаженства. Ты теперь другая. Мои слова относятся к той другой, которая была моей. Прощай. И лучше ты вообще не вспомнишь обо мне несчастном, чем будешь думать с ненавистью и горечью. Тебе может показаться, что я предатель, но это не так».